Глава 17. В дорогу. Услышала звонкую перекличку птах в сирени за окном, приоткрыла один глаз. Солнце играло в пятнашки на занавесках. Как славно выспалась и в кое-то веки не одна. Бросила взгляд на соседнюю подушку. Пусто. Где же милый друг Вася? Неужели отправился трубы чистить? или проверять кухонную печь. Заботливый мой. Не сидится, не лежится без дела. Посмеялась, начала одеваться, мурлыкая под нос песенку. Хотелось весь мир полюбить и обласкать. Выглянула в окно. Там Данечка с мушкой играет. Рядом архип стоит, опираясь на свой костыль. Заметил у меня, поклонился, ниже обычного. и задумчиво покрутил седой ус за дверью в коридоре полы скрипнули я отскочила от окна прямо в халатике выбежала из комнаты вася ой ой чуть не схватила в объятие растерянного никии феродемьяныча он значительно крякнул приосанился и степенно доложил добрейшего утра алёна дмитриевна а гость ваш удалиться изволил, ни свет, ни заря». «Куда же так?» – искренне изумилась я. Никифор Демьяныч поджал губы в презрительной гримаске, по обыкновению своему нос в потолок уставил и нехотя процедил сквозь зубы. «Торопился поспеть к отправке обозов в родную деревню. Прощение у вас просил». И желал здоровьиться на долгие лета, с лица бледнел и терял дар речи, однако от ворот быстро убёг. "Зачем?" прошептала я, обращаясь больше сама к себе. Ещё до конца не верила в подобный поворот событий. Получается, Вася сбежал от меня после любовной ночи, без прощального поцелуя удрал, боялся, что силы удерживать станут и ложи слезами залью, цепями коваными к белой груди прикую. Эх, Вася, могли бы вместе чайку попить с конфетами, да расстаться друзьями. На Третьяковский манер надо бы плюнуть да растереть, заказать тройку с бубенцами, гнать так, чтобы сердце бухало и кровь стучала в висках, потом завалиться в трактир где-нибудь на Рогожинской заставе. Натрескаться дот валы ливерных пирожков или блинов с припёлком, тяпнуть стаканчик свежего пивка, а после в хмельном кураже топтать башмаки в пляске и сорвать голос от песен. Или сваху попросить, чтобы пригожего хлопчика подыскала для новых ночных забав. Мелькнул вдалеке образ сурового Ильи Гордеевича и тут же померк. Весь-то в делах, да расчётах. Небось и подарки для меня в книгу убытков занёс. От мысленной карусели Никифор Демьянович отвлёк. Будут ли какие указания на день? Никого не принимаем. Затворюсь в тереме, придамся страданиям. Нет, к Дане учитель придёт. Придётся хандру отложить в сторонку. И Самарский обещал узнать про художника. Этак, и горевать некогда». Пришлось со вздохом отменять приказ. Разве что у кого большая нужда, так подай копеечку или вынеси хлеба. Скоро у наших врат очередь в лохмотьях построится. Недовольно ворчал Никифор Демьяныч, еле намеренно кухню в богодельню превратить. Пол Москвы шляется нищих и бродяг. Так всех не прокормишь. Знаю, Никифор, знаю. Так хоть кого-нибудь. Россией на отвечала я. Впрочем, я скоро уеду Сергее Петровичу навестить. Вы мне, пожалуйста, найдите карту, что он приносил. Хочу ещё раз маршрут проверить. И обещали договориться насчёт экипажа. Будет исполнено. Что же вы одна собираетесь в путь? Разве господин Самарский вас не проводит? им сперекаться, вы нельзя собираться вместе, а опять ученят скандал. Я искренне пыталась занять голову новыми хлопотами, чтобы не думать о странном васином бегстве. Нет, самарского не хочу, поймала не мой вопрос во взгляде Никифоремьяныче и быстро сказала: "И вас не стоит отлучать от дома, к тому же дорога может быть тяжела". Снова, не взначай обидела человека. Мы хоть и старые, однако женабык пока не клонимся, матушка. Я не годен, кажусь, так возьмите Архипа. Он спокойным барином много военных дорог прошёл, лошадей знает и странствие любит. Увёз бы его хозяин за границу, не бось, сберёг бы его там Архипушка от беды. У него и пистолет сохранился на всякий случай. в голосе Никифа Родимяныча мне почудились слёзы так бы и обняла или просто руку пожала, но ведь совсем перестанет уважать. В прошлый раз пригласила на ужин с собой и Даниил так расфыркался: "Не положено по нашему чину". Вот и сейчас пришлось сделать серьёзное лицо, сдержанно поблагодарить за совет. Полдня я ходила по дому сама не своя, обдумывая Васино вероломство. то бронила его в полголоса, то оправдание искала. За обедом расстроила Марфу Ефимовну, не похвалила котлетки, бараньи рубленые. А борща всего ложечку зацепила, и то без сметаны. «Не захворали, Алена Дмитриевна? Может, за доктором послать? На ужин чего прикажете сготовить? Цыпляток с рисом запечь или рыбку красную потушить? А на десерт... марципанчику из калёных орехов. Не беспокойтесь, Марфа Ефимовна, наверное, вечером поеду в ресторан. Вышла во двор, заметила Даню на качелях и Архипа с Мухой чинно беседовали втроём. Хорошо им вместе. Даже не стало с вопросами лезть. На душе полный раздрай. Отец-то чего это, сама не знаю чего. Наконец в спальне укрылась, нашла в шкафчике запас шоколада, соорудила из подушек гнездо, села сверху и стала потихонечку утешаться. Люблю сладенькое, терпкое, твёрдое и с орешками. Как там писал Джованни Казанова в своих мемуарах: "Шоколад это пропуск в новый мир, мир, наполненный счастьем, улыбками и радужными красками, мир в котором возможно всё. Вечером Самарский пришёл с новыми рисунками и цветущей фиалкой в горшочке. Примите сей скромный дар, Алёна Дмитриевна. Знаю, вы увлекаетесь флорой. А что глазки у вас нынче красны и губки словно слегка припухли? Ангел мой, неужели бессонная ночь? Откройте сердце другу, кто избранник Ничего не утаишь от опытного повесы. Угу. Как же избранник нарочно сердито буркнула я, до утра читал справочник по ботанике. Пестики, тычинки, медоклепесток. Нет ли каких новостей для меня? Удалось вам с художником встретиться? Студентик наш, подвальчик с серой на студию сменил, пытается красками рисовать, а денег на инструмент не хватает. «Не поверите, Алёна Дмитриевна!» Мешок дирюжный задрал на холсты и волось я с головы подёргал на кисти. «Человек творчеством увлечён, не то что мы с вами маемся от безделья», грубовато укорила я. «Рисунки ещё принесли?» «Всё, как вы велели. Извольте посмотреть русских пейзанок. Ничего сверхискусного, на мой взгляд. Лубок, у Китай-города и то чудней продают. Притом гораздо дешевле. С этими словами самарский сунул мне в руки жёлтую картонку размером чуть больше почтовой открытки. А на ней нарисованные деревенские ребятишки, три девчоночки голопётые, повисли на плетне в погожий денёк и подсолнухи лущат. Платочки набок, косы растрёпанные наружу, смеются шалунье, мордашки круглые, сытенькие. Я смотрела, смотрела и в слёзы. Представила, как Васенька женится и пойдут у него ребятишки, как грибочки вокруг пенька, здоровые, крепкие, на своём молочке и куриных яичках. А мне так и не доведётся своё дитя на руки взять, грудью покормить, у боёкать, носик вытереть и сказочку рассказывать. Что с вами, Алёна Дмитриевна? Вот на пасть сокрушался самарский да можно ли при ваших доходах скучать и томиться поедемте в петербург а хотите в крым или за границу я уже бодрее шмыгнула носом и хихидно спросила а в заболотье не хотите со мной проследовать в жулуковку завернуть по пути понимаете надо узнать жив ли данин дедушка весточку передать хочу Самарский аж ногами взбрыкнул, как критивый конь. Едва лафитом не поперхнулся от огорчения. "Помилуйте, ангел мой, перед вами Париж, готов распахнуть ворота, а вы, согласный 50 верст по российским ухабам трястись ради каких-то каких-то новых впечатлений", вкратчиво подсказала я и улыбнулась. "Пора собираться в дорогу". заказывать новые платья и чемодан. Больше недели прошло в хлопотливых сборах, и дело вовсе не в долгом поиске саквояжей, на сессеров и удобных ботинок. Оказывается, чтобы покинуть пределы Москвы и иметь возможность менять лошадей на почтовых станциях через каждые 20 верст, я должна получить специальную бумагу с гербовой печатью, по дорожную грамоту, где было бы сказано, кто я такая и куда направляюсь. Без проверки документов меня караульный солдат просто за городской шлагбаум не пустит. А ещё надо приготовить прогонные денежки за каждую версту, что-то около пяти копеек за километр, по моим подсчётам. Вот как давно появились в России платные дороги, вернее, аренды экипажей и лошадей. Это называется путешествовать на перекладных по сравнению с собственным транспортом. Чтобы ускорить процедуру получения выездных документов, я передала должностным лицам через растопного самарского некоторое вознаграждение, и подорожную грамоту мне оформили очень быстро. Хорошо, что на ношение огнестрельного оружия не потребовалось никаких разрешений. Архип любовне начистил свой двуствольный пистолет и был готов к любым приключениям. Эх, дорожка столбовая. Я запослась подушками и коврами, но каждую внушительную ковочку чувствовала своей пятой точкой, боками и позвоночником. Несмотря на мои уговоры разместиться внутри экипажа, Архипу селся на козлы рядом с кучером, которого мы наняли через купца Артомонова. По-видимому, старый солдат несколько засиделся в московском дворе и теперь получал немалое удовольствие от поездки, обозревая ржаные поля и берёзовые рощи. С погодой нам повезло: ни жара, ни холод, небо в клочковатых облаках, ветер свежий. На первой станции все самовары были заняты. Хорошо, что Архип догадался взять с собой маленький походный литр на 3. Отдохнули, пообедали похлёбкой из говядины, сменили уставших лошадей и отправились дальше. Путь мой лежал в Жуковку, а оттуда я рассчитывала на другой день добраться до горностаевки, где ожидал Сергей Петрович Перекатов. Но неожиданная встреча нарушила планы. Начну с того, что дедушку Даниму мне встретить не удалось. Как сообщили в доме помещицы Елизаветы Рябининой, старенький сторож отошёл в мир иной под Мартовскую капель. Остался Даня круглым сиротой. Спросила я и про барышню, которая учила его письму и счёту, на что матушка её строго ответила: Софья Андреевна, наслышалась в городе разных толков, сошлась с молодым чиновником от образования, собираются в нашем уезде открывать школу для крестьянских детей. Разве для этого я отправляла её в пансион? Как дочери стали неблагодарны, не слушают старших, на всё имеют своё мнение и дерзят, дерзят. Вы же погостите у меня ещё денёк другой, Алёна Дмитриевна. Так приятно с вами беседу вести. Я бы с радостью задержалась. У вас прелестный сад, Елизавета Михайловна. Пионы мои любимые зацветают, но дела не ждут. Помилуйте, какие же у вас дела? Пришлось придумывать на ходу. Я женщина одинокая, в средствах не стеснена. Люблю путешествия и старинные песни. Вот и нашла себе занятие. Езжу по московским окрестностям, собираю народное творчество. Сказки, былички, шутки. Книгу хотим издать. Если позволите, останусь у вас на ночь, а завтра снова в дорогу. Не страшно вам странствовать без мужского сопровождения? Я вижу из охраны только хромой старик». "ндекам да упана обеться нас грабить. Мы же не купцы", натянуто рассмеялась я. "Разрешить откланяться до вечера. Планирую ещё проехать по деревеньке, осмотреть местные типажи, записать обряды. Сегодня у народа праздник, я слышала, местные красавицы будут по речке венки пускать". "Так, так", кивнула, пожелая поместиться. "Я тоже велела наломать веток" украсить сенье в жуковке справляли русалью неделю девушки гуляли с лентами в волосах на самой широкой улице был устроен торг корабеники разложили красный товарец ткани пуговицы кружева нитки зеркальца гребешки дешёвая бижутерия пожилой мужичок прямо из запылённой кибитки торговал леденцами и книжками Я подошла посмотреть, а кругом уже ребятишки толкутся, лет 4-8, бойкие, чумазенькие, глазёнки горят. Накупила им конфет и баранок, картинок раскрашенных, деревянных игрушек и лоскутков, чтобы наряжать кукол. Что-то радости было. Я вспомнила о провышитые полотенца, которые припас в доме лепуновой дедушка Егор. Спрашиваю, Не заезжал ли старенький купец за домашним рукоделием, приметы дедовы описала, но ребятишки таких покупателей не встречали. Да малы ещё, надо со взрослыми разговаривать. Пошла дальше по ряду, хотела девочкам платочки ситцевые выбрать, и вдруг услышала неподалёку мужскую беседу. Сиплый голос постарше допытывался: "Куда обречку гонишь, Тимофей?" Низкий с легкой картавинкой отвечал степенно. «В заболотье завтра гульбище. Староста дочку замуж выдает». «Ну те, а кто жених?» «Васька Кудряшов. Арина Федоровна, старшой. Из города недавно вернулся, так сразу воборот взяли». «Слыхал, Васька, парень смирный? У Арины Федоровны не заболуешь, строга». Я стиснула в руках белый платочек и подошла к невысокому коренастому парню, который развязно говорил о чужой свадьбе. "Простите, не нароком услышала ваш разговор. А далеко ли отсюда заболотье?" На вид ему было не больше 20 лет. Тёмные глаза смотрели насмешливо, наглаватая, крупный нос казался слегка свёрнутым набок. Не иначе по нему однажды проехали с кулаком. На левой щеке белела полоса шрама, говорящая о физиономии, наверное, первой в селе Драчун. Уже хотела махнуть платком и уйти, но парень почти вежливо ответил: "Какая тебе нужда в заболотье, барыня? Если по окружной дороге почитай ещё 40 верст дотёмна да пылить, а напрямке через лес завтра до обеда уж там буду". У меня сердце ёкнуло, все третиковские гены напряглись и азартно затрепетали. Ай, думаю, хоть одним глазком посмотреть на Васину мать и невесту. Да самого и дела нет. Пусть другая ласкает русые кудри, целует скромно опущенные ресницы, гладит вспотевший лоб. Старалась говорить твёрдо, с юморком, Но голос предательски задрожал. Мне передали тамошние мастера из глины свистульки лепят и посуду мастерят. Хочу приобрести. А ещё песельников послушать. Не возьмёшь ли меня с товарищем до заболотья? Стало быть, двоих. Парень поскрёб петернёй жёсткую щетину на подбородке. От чего бы не взять, ежели сойдёмся в цене. Только я ведь на зорьки выеду, долго ждать не стану. И чтобы skarba немного с собой. Не беспокойтесь, не проспим, обещала я. А дом ребенины Елизаветы Михайловны заберите на с утра. Задаток бы дать, ломался парень, поедая меня взглядом. Рубля хватит? холодно спросила я. Да чтобы без обмана и фокусов. Все село будет знать, куда я и с кем направляюсь, а у спутника моего пистоль это и есть. Да не что я душегубицкой, изумился парень и сразу оскалил зубы в ухмылке, стал ещё неприятнее и страшнее. Я отвернулась в сторону и вздохнула: "Куда лезу, зачем?" Парень угадал мой настрой и сомнение. Сразу посуровел и, стянув с макушки картуз, досадливо хлопнул его по колену. Да уж кого тут спросите, каждый скажет, что с Тимохой Суховым можно дело иметь. Батя у меня на всю округу известный шорник, и я с измачество приучен к лошадям. А что рожа разбойницкая, так это Господь решил, и матушка наградила. Меня тронула его невольная исповедь. Я достала рубль и прибавила сверху на чай с колотём. Тимофей заметно повеселел, и прежние игривые нотки зазвучали в речи. Пойдёте вечером к реке? Девки задумали хороводы и пляски, песни наслушаетесь. Да, возможно, неуверенно отвечала я, уже занятая предстоящей дорогой. Интересно. Как здесь отмечают зелёные святки?